Глава 38. Стук в дверь раздался точно в оговорённое время. Ну что ж, уже приятно. Конечно, деваться ей от меня на корабле в океане всё равно некуда, но всё-таки некоторое выражение уважения. Доброй ночи, сказала девушка, входя в мою каюту. Доброй ночи. Людям полагается спать, а не разговоры разговаривать. Ответила я с некоторой сварливостью: "Проходите, присаживайтесь". Итак, давайте я для начала представлюсь. Может, тогда и вопросов не будет никаких, произнесла моя ночная гостья, протягивая визитку. Я взяла её в руки. Белый прямоугольник без каких-либо знаков. Только хотела поинтересоваться, что это за шутка, как девушка провела ладонью над куском бумаги, прошептала заклинание, и на бумаге медленно проявился текст. Национальное детективное агентство Пинкертона. Чуть ниже курсивом: Мы никогда не спим. Ещё ниже рисунок: широко распахнутый глаз. И в самом низу, наконец, имя: Хелен Эвергрин, агент отделения агентства в Балтиморе. Очень интересно, медленно проговорила я. И что представитель уважаемого дедуктивного агентства здесь сделает? Госпожа Эвергрин села в предложенное ей кресло, сцепила руки на коленях и вздохнула. Мне кажется, или она слегка нервничает? Меня командировали Голос девушки слегка дрогнул, она вздохнула и начала снова. Нам поступила информация о банде, которую мы давно пытались выследить. Банда, занимающаяся кражами ценностей в поездах и на судах, только у частных лиц. Одно из таких частных лиц и наняло бюро Пинкертона. Мы знаем, что они всегда работают по предварительной наводке и никогда не размениваются на мелочи. Я поняла вас, мисс Эвергрин, или можно называть вас по имени? Да, конечно, мне тоже так будет удобнее. Хорошо, так. Скажите мне, Хелен, если речь идёт о банде, то есть о нескольких лицах, занимающихся криминальной деятельностью, почему бюро отправило вас в одиночестве? Это кажется мне не вполне рациональным. Мы должны были плыть вдвоём, воскликнула девушка с досадой. В том-то и дело, что накануне отплытия мой коллега сломал ногу самым дурацким образом, просто как в анекдоте, поскользнулся на арбузной корке. Никого взамен него прислать уже не успевали. В нашем отделении в Нью-Амстердаме не было ни одного свободного сотрудника, и пришлось мне отправляться одной. В Лондонвике судна будут встречать, а я пока должна была собрать достаточно доказательств для ареста. И вас, как я понимаю, раскусили. Видимо, да, ответила она. Вчера во время обеда мне сунули записку. Назначили встречу в час ночи в кают-компании. В такое время уже там никого не должно было быть. Хм. Mm. Ну, хорошо, это я понимаю. Магическая ловушка, которая должна была лишить вас возможности работать на время плавания, досталась этой девочке. Но вот вопрос: я вошла в кают-компанию примерно минут через 7-10 после того, как ловушка сработала. Изходной двери Я сама лично сняла несколько очень неприятных заклинаний. Нетронутых заклинаний Хелен. Вопрос: как вы туда попали и почему это произошло практически сразу после взрыва? Вы думаете, это был взрыв? Мне так показалось, ответила я. Небольшой взрыв, не убийственный, но руки мисс Малиган поранила изрядно. Ну, я пробралась через окно, то есть Я сидела в кют-компании, что называется до упора, и уходила оттуда последней. Уже после стёрда, который собрал стаканы, разложил подушки и сложил журналы стопочкой. Перед тем как уйти, я оставила окно незапертым. Хотела оказаться на месте чуть раньше назначенного времени и посмотреть, кто придёт. Понятно, а никто и не собирался приходить. Но да, я надеялась, что это будет наш информатор, от которого мы и получили наводку. Стаф, я прошлась по каюте. Воры-грабители богатых пассажиров первого класса всё равно воры, и коллеге детективу надо помочь. Мы оставили в кют-компании записывающее устройство, сказала я, повернувшись к Хелен. Завтра утром посмотрим, кто придёт убирать следы ловушки. Мы это это я и люди, которым я могу доверять в той или иной степени. Далее А вас я пока не стану им рассказывать, понадобится познакомиться. Завтра часов в 12 загляните сюда, обсудим новости. Хорошо, тогда спокойной ночи. Девушка встала и пошла к двери. Уже приоткрыв её, повернулась и сказала: "Спасибо". Заперев за ней дверь, я от души зевнула и отправилась спать. В плавании определённо перестаёт быть скучным. Как и следовало ожидать, тот, кто появился в кают-компании под утро, не забыл замаскироваться до практически полной неузнаваемости. Коллективный разум логически заключил, что это мужчина, хомо, высокого роста. Он, по всей вероятности, пассажир первого класса, один из офицеров гордости Бритвольда или, возможно, Стёрт. Мы и так знали, что у Хокинса и его подельников есть свой человек в экипаже. вздохнула мисс Эвергрин услышав от меня об этих результатах вот той как то он узнаем пожала я плечами раскуривая трубку благо мы сидели на балконе моей каюты скажите Хелен а как обычно действуют эти ребята есть у те них какой-то алгоритм действий ну наверное главный их алгоритм это то что каждый раз они к делу подходят по-разному улыбнулась она то есть творчески с выдумкой можно даже сказать, что с огоньком. Например, симпл ан Восток они обчистили, притворившись скрипичным квартетом, путешествующим из Лютеции в Константинополе с гастролями. Но их же могли попросить выступить, удивилась я. Они выступили, сыграли три вальса, потом один из них остался солировать, а трое других обошли намеченные купе, нейтрализовали проводников и взяли, что хотели. Я же говорю, они очень тщательно готовятся. Поездом в тот раз ехала графиня Рوتنбург, а она из дома не выходит без полной сапфировой парюры. Так это они? Вот же тьма, я об этой истории слышала, хотя для службы магической безопасности там работы не было. Ни капли магии воры не применили. Трудно было бы не услышать, когда кражу знаменитых сапфиров Рوتنбургов не обсуждали только бегемоты в зоопарке. Они уныло кивнули Хелен. Рейс Гордости Бритвальда оказался просто бедком набит странныстями и несообразностями. Сперва я посмеивалась слыша разговоры пассажиров, а поменявшись картине на стене каюты, подложенных зашифрованных записках, как было с генералом Макартуром, или нарисованных алой губной помадой сердечках на зеркале, как у Леонардо. Вся эта ерунда, по-моему, никак не могла быть связана с бандой, о которой рассказала мне Хелен Эвергрин. да и опасности никому не несла. Увы, в моей каюте никаких странных происшествий не случалось. К сожалению, мой дорогой жиль проводил время преимущественно именно там, за чтением романов и просмотром голливудских фильмов и мог бы разглядеть незваного гостя. Громкий звоночек раздался у меня в голове в тот момент, когда я услышала К чернобородый гном отчитывает стюарда за исчезновение каких-то важных документов. Гнома этого я хорошо знала, хотя он и предпочел оставаться инкогнито, и уверенно была, по пустякам он не заведется. Вечером, традиционно сидя с Хелен на балконе, я поинтересовалась, не могут ли быть вариантом подготовки к обравлению все мелкие уколы, наносимые таинственным невидимкой пассажирам первого класса. Не знаю, госпожа Ретфилд, вздохнула девушка. Всё может быть. Так они никогда не делали, но ребята Хокинса вообще не повторяются. Слушайте, Хелен, а как вы собирались вообще их опознавать? Как я понимаю, портретов их у вас нет? Нет, только словесное описание, оно мало что даёт. Она поморщилась. Тем более, что у нас есть описание всего шести участников этой группы. А мы точно знаем, что у Холкинса восемь активных, как бы это назвать, игроков, например. Ну да, игроков. Плюс сам Холкинс, плюс его охранник, бухгалтер и некий консультант, о котором даже не известно, мужчина он или женщина, эльф или вообще гном. Так и как же планировался сбор доказательств? Дело в том, что при расследовании последних двух ограблений удалось снять запись магического поля. Быстро приехали, и оно ещё держалось. И мой напарник, ну, который ногу сломал, он маг и умеет читать и сравнивать ауру с записью. И я покивала. Да, если тот одноногий коллега Херин смог бы сравнить запись с аурой членов экипажа и пассажиров, а это дело вполне возможно для мага-воздушника с дополнением в виде ментальной магии. то одного-двух членов банды они могли вычислить. Дальше дело техники. И вы отправились сюда, рассчитывая на в основном на везение. А записи эти где? У меня только я не уверена в их сохранности. Я дважды обнаруживала, что в моей каюте проводили обыск. И во второй раз сдвинули секретку с, ну, с того ты никак, где их держала. Понятно. Ладно, покажите мне эти записи описания внешности, вдруг удастся что-то сделать. Хотя, если верить словесным портретам, то запросто можно спутать, например, Вас и Алекс Ванхорн. Типа, чтот же: рост, фигура, русые волосы, а частью манера двигаться похожа. А рядом поставить так совсем разные. Да, словесные портреты практически ничего не давали. Ну, То есть можно было понять, что из скомых участников намеченного ограбления Хома, мужчины, белые и ростом чуть выше среднего, в эту люлейку попадали на гордости Бритвальд, человек 150, наверное. Так что возможности лёгкого опознания мы с Хелен могли забыть. Ну да, я вязалась в это расследование, чем в очередной раз рассмешила Жиля. Просто такое чувство юмора проснулось у древнего артефакта, что иной раз хотелось выкинуть его в море. Правда, Хелену уверенно сказала, что агентство Пинкертона оплатит мне повышенный гонорар, как привлечённому стороннему специалисту. Так что, надеюсь, у меня будет ещё возможность вернуть насмешки. Амулеты с записью магического фона с предыдущих мест преступления оказались полностью разряжены. У одного из аметистов даже кристаллическая структура нарушилась, и это всё означало, что пинкертаны и теперь уже я с ними вместе могут опять сесть в лужу. На утро меня разбудил шторм. Как бы ни был защищён наш корабль, порой его всё же подкидывало, потряхивало и наклоняло волной. Дождь заливал окна, наровя смыть с балкона привинченные к полу кресло и столик. Да, корение на свежем воздухе сегодня явно не будет приятным. Ещё до завтрака ко мне в каюту зашла Александра. Разумная девочка, сложив 2 и 2, поняла, что неприятности приобретают систематический характер, и для начала решила удостовериться, что может доверять окружающим. Пришлось мне рассекретиться и дать девушке обе мои визитки. и оперативного сотрудника службы магической безопасности и профессорскую. Что касается остальных персонажей в нашей неожиданно собравшейся группе, то только с генералом Маккартуром всё ясно. Он фигура общественно известная, и даже малые дети слышали не только о его воинских подвигах и выигранных сражениях, но и о его абсолютной честности. А вот Джон Отербери и Леонард Пембрук, светские молодые люди, внешность которых изменена постоянным действующим сильным амулетом, есть у меня подозрение, кто такой Джон. Надо будет их проверить. А вообще, я думаю, нужно знакомить Александру и остальных с Хелен и проблемами бюро Пинкертона. Всем пойдёт на пользу. Завтра у нас день на берегу в Понта-дель-Гада. Вот после прогулки и познакомлю